Говорят, я в разврате по грязь. Это так. Говорят, пью вино всякий час. Это так. Люди судят по внешности. Это известно. Ибо спрятана сущность от глаз. Это так.